Евтонский крест. Руслан Мельников. Глава 43. За пёс. Было дурно, было плохо. Возвращаться из небытия не хотелось. Но слишком настойчиво хлыстали его пощёкам, слишком громко кричали прямо в ухо. Открой глаза, пёс. Он попробовал пошевелиться, никак. Всё тело словно скрутило невероятной силой судорога. Только вот судорога не впивается в кожу крепкими путами. Связали Правда, как-то странно. Бурцев не валялся беспомощным кулем в ногах победителя. Он стоял. Бурцев открыл глаза. Нет, не стоял. Висел. Вернее, полувисел на веревках, примотанных к стволу одинокого высохшего дерева посреди поля. Без оружия, без доспехов. Спасительная роща, откуда началась их атака, была так далеко. Адлоида еще дальше. Адлоида. Малопольская княжна. Адлоида окружённая эскортом фасадников с чёрными на белом крестами уже въезжала в ворота Срадовской крепости. На месте недавней стычки хозяйничали десятки крестоносцев и несколько кнехтов Казимира Бурцев с критну зубами. Полегли все краковские дружинники, все до единого. В живых остался только он. Остался или оставили. Сучковатый ствол и сухая шершавая кора больно царапнули руки, шею и затылок. Путы за малым не сдирали кожу. Ну, очухался? Откуда-то сбоку выплыло мясистое лицо Казимира. Куявский князь был без шлема и даже без войлочного подшлемника. А ведь он сам делил их, как колено девицы. Княжеский череп блестел от пота. Эх, сейчас бы по этой черепушке, да хорошенькой дубинушкой, Бурцев не сдержал усмешки. Напрасно скалишься, пес! Процедил сквозь зубы Казимир. Скоро скулить точнёшь. Лающий звук. Вот уж где пёс так пёс. Немецки речи восстал князь Здровнут. С почтетельным поклоном Казимир повернулся к говорящему. Человек, заставивший склонить голову князю Куяви, восседал на высоком, статном жривце. Всадник тоже был высок, и худ, и белобрыс, и неулыбчив. Рубахи парня из него явно не получилось бы. Лата всадника прикрывала длинная белая кота без рукавов с двумя спереди и сзади разрезами для верховой езды и плащ на меху. Из-под грубого сукна накидки виднелись только кольчужные рукава и плетенные из мелких колец перчатки, на ногах кольчужные чулки с металлическими поножами. Держался худощавый наездник так, словно ничего кроме легкого одеяния на нем сейчас не было. Привычная тяжесть лат, ничуть его не оседняла. В руках ты знакомо с держал шлем, такой же горшок табхельм, что у Казимира, только чуть более обтекаемой формы и без устрашающих рогов. На голове шапочка под шлемом из плотной ткани с толстым слоем уплотнителя и кольчужный капюшон. У седла треугольный щит, на боку длинный меч в простых ножнах. Ничего лишнего, ничего нефункционального. Ну, конечно же, в первую очередь внимание Бурцево привлекли кресты. Кресты на всю грудь коты, кресты на левом плече плаща, крест на щите и ещё один, совсем уж маленький, крестик на снятом шлеме. Кресты чёрные, тевтонские, но обрамлённые жёлтой каймой. Кроме того, в центре перекрестия красовался небольшой щит того же золотисто-жёлтого цвета. На этом геральдическом щитке можно было различить изображение черного орла. Ох, явно непростой крестоносец подъехал к Казимиру. О том же свидетельствовали и почти вассальная почтительность Куявского князя, который каждому встречному поперечному кланяться точно не станет. Всадника с черно-желтыми крестами сопровождал конный копеечек в кольчуге и серой накидке. Беспросветный черный крест на нем был изображен в усеченном Т-образном виде. У мистера Т накрестил по себя бурцев этого вояку, каждая эмоция отражалась на раскрасневшемся лице. Сейчас, например, парень прямо-таки раздувался от важности. Садник с черно-желтыми крестами еще что-то произнес по-немецки. Смотрел он на Казимира, но голову склонил к своему спутнику. «А-а, понятно, мистер Т. Что тут у них за переводчика? Что ж, в самом деле важная персона». Господин Конрад Ланграф Гессенский... Итеринский, майстер ордена Святой Марии, испрашивать: "То ли есть это рыцарь, что возглавляет смелый атак на ваши люди?" Рыцарь Казимир торжественно и с сильным немецким акцентом прозвлосил копейщиков: "Скажи, пана Конраду, сержант, что это именно тот человек?" Хмуро ответил князь, названный на западно-европейским манер герцогом Хотя о его благородном происхождении я лично очень сомневаюсь. Скорее всего, это не рыцарь, а один из тех польских разбойников, что прячется в селезийских лесах. Вновь звучала немецкая речь. Мистер Т. переводил ответ Казимира. С дойчем у Бурцева было плоховастенько, а генетическая память на сей раз молчала. Предки германцев роду у Бурцевов, видимо, отсутствовали. Впрочем, сейчас его больше занимал титул Конрада с геральдической четкостью, отчеканенной переводчиком-сержантом. Сержантами в Тевтонском ордене являлись конные немецкие наемники и светские рыцари, не сквавшие себя монашескими обетами братства. Неужели это и есть тот самый магистр, о котором с такой ненавистью говорили Адлоиды и Освальд? Вот уж поистине мир тесен. Господин Конрад Ланграф Гессенский... Етеринский, магистр ордена Святой Марии, говорить, что тем удивительное есть долблить протрудина, который нападать на герцога Куявии и одолеть его рыцарей, если бы не помощь наш случайный отряд из Сродабург. Ещё господин Конорах спрашивать: "А тем ли тот разбойник отаковать герцога Казимир?" Казимир угрюмо ответил: "Этот человек хотел похитить Агделайду Краковскую. И, кстати, не первый раз уже. Его познал кнехт состоящий на службе у моего верного вассала Якуба по прозвищу Однаух. Неподалёку от Вратслава этот лиходи отбил книжного моих воинов. Как мне донесли, он чернокнильник, способный извергать адский смрад, от которого слёзы растелают мир, и в добрых католиках вселяется бес. Люди, коеих касается его дыхание, в страшных корчах катаются по земле, словно безумцы. Казимиру поведали о колдовском действии спецсредств Черёмуха, понял Бурцев. Сравнение слезоточивого газа с адским смрадом было довольно оригинальным. Позже, продолжал Казимир, Якоб Однаох с малым отрядом выследил этого колдуна и похищенную им книжную. Но черноактижник своими заклинаниями призвал на помощь известного разбойника Освальда Добжинского, осмелившегося носить рыцарские шпоры. А сам чародей растаял в воздухе и увлёк за собой огдэлайду. Мои люди нашли его доспехи: шлем с прозрачным забралом и панцирь из неведомого металла. Шлем по моему приказу раскололи секирами и боевыми молотами. Но зачарованные латы не пробили даже арбалетные болты, пущенные с десяти шагов. Тогда я приказал жечь проклятые доспехи, а то, что от них осталось, утопить. Вот идиот. Вурдсов криво усмехнулся, утопить единожды весь мир в титановой броне. Мистер Т, склонившись к магистру, быстро переводил речь князя. Брови Конрада Тюринского медленно поднимались. Ага, прошиб-таки непробиваемое тевтонское спокойствие рассказ герцога Казимира. Магистр подъехал к пленнику почти вплотную. Конь Крестоносца теперь едва не упирался мордой в дерево. Конрад что-то поговорил. Бурто разобрал это слово verb. Перевод с немецкого: кто и уловил вопросительную интонацию. Интересующе, кто это такой, догадался он. Что отвечать этому Фрицу? Ich bin Polizeifon Beruf. Перевод с немецкого: моя профессия полицейский. Так ведь не поймёт горшок тефтонский и юмора не оценит. С этим у него, кажется, туго с юмором-то. Асподин Конрад Ланграв Гессенский и Тиринский Магистр ордена Святой Марии спрашивает: "Кто ты есть такой? Как твое имя? Откуда ты есть?" С корговоркой выпалил мистер Т. "Я есть Вацлав, и разнило тевтонбурцев. И еду из Гродслав." Пониме переводчик нахмурился, скорее озадачен, чем сердит, и перевёл. Найдя тразбурцев расслышал почтительное обращение "Herr Konrad". Перевод с немецкого: "Господин Магистр снова задал вопрос. «Господин Конрад Ланграф Гесенский и Теринский, магистр Ордена Святой Марии, интересоваться, ты есть поляк, Вацлав?» «Найн», – качнул головой Бурцев. Сейчас он смотрел не на сержанцев с буквой «т» на груди, а в глаза Конраду. На таком примитивном уровне уж как-нибудь можно объясниться и без шнурка переводчика. «Я русский, русич. Их бин русич. Ферштейн?» Хер Конрад. Э вот с немецкого. Я русский. Понятно? Господин Конрад. Хер, он произнёс подчёркнутым удовольствием, нарочито смягчив гласный звук. Магистр потом никак не отреагировал, видимо, не заметил насмешки или не понял. Серый сержант, оставшись вдруг неудел, растерянно хлопал глазами. Русищ, задумчиво повторил Конрад. Русищ. Неужели это настолько зэр интересно. Перевод с немецкого очень интересен. Может, стоило всё же прикинуться поляком? Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тиринский, магистр ордена Святой Марии, хотеть узнать, у какой герцог князь русских земель ты несёшь свою служба, Теодоун Вацлав. Вновь безбожно исковеркал вопрос. Хера переводчик. Ну вот, классическая схема допроса. На кого работаешь и так далее, и тому подобное. А закончатся не бойся пытками. И ведь даже не стал лжёшь убедительно. Пойди, припомни русских герцогов XIII века, Александром Невским, что ли, прикрываться. Только вряд ли это поможет. С Александром Ярославичем немецкие псы-рыцари, судя по курсу школьной истории, не очень-то ладят. У микрофона был Махмутов Даниил.